Внешний кавалер очень напоминает Калмыкова. Такой же бурый плащ, такой же берет, такая же мантилья сумасшедшего цвета и ордена. Ордена, ордена, ордена всех несуществующих государств мира. Идет, смеется и весело смотрит на вас. Но вот этого у Калмыкова не было совершенно. Он всегда оставался серьезным. Спрашивали, охотно отвечал на все вопросы, но никогда не заговаривал первым. А вот что никто больше меня не любит рисовать на улице, это точно. Но в тот мир, где играли лунные джазы, парили крылатые красавицы и рассказывали бравые кавалеры мод, он не допускал никого. Там он был всегда один. Всего этого Зыбин не знал, да и не мог знать. А если говорить с полной откровенностью и не захотел бы, тогда знать. Не очень-то это время подходило для лунных джазов и кавалеров мод. Но всего этого Зыбин опять-таки попросту не знал. И в тот день на зеленом базаре, глядя на художника, он тоже ничего не понял и ничего не вспомнил. Статья о пустых чемоданах, которую, кстати, он же редактировал и правил, просто пришла ему в голову. Он только подумал, вот чудак-то. И как хорошо, что на одного чудака в Алмате стало больше. Но встречать Коломыкова он встречал, и вот по какому поводу. Однажды недели сзади до этого директор сказал ему, «Ты в этот выходной что делаешь? Никуда не собираешься». «Ну отлично. Так вот, в выходной я к тебе заеду и поедем на Алматинку, хорошо?» «Хорошо», — ответил он, хотя немного удивился. Ему даже подумалось, не хочет ли директор пригласить его в шашлычную. В это время лета они вырастают на каждом камешке, но директор тут же пояснил. «Мы там филиал около парка Гойкова строим «Наука и религия». Там у меня дед уже со вчерашнего утра с артелью плотников орудует. Вот сходим посмотреть, как и что. Он пожал плечами. А что я в этом понимаю? В плотничьем деле, удивился директор, да ровно ничего. И я смотрю, и гвоздя как следует не можешь забить. Он тот тигр. У тебя как-нибудь рухнет со стены и расширется к чертовой матери. На стене висело. Нападение тигра на роту солдат вблизи города Верного. Картина старинная, темная, сухая, плохая и в музее очень ценимая. С нее даже в вестибюле снимки продавали. Еще бы! Такой сюжет! Ее как раз дед ты вешал, сказал Зыбин. Да, так старый черт! смотри, прямо в кирпич, гвоздь ведь вогнал и погнул. Ну, скажу я ему при случае. Видишь, там художник у нас один работает, Калмыков, не слышал? Зыбин покачал головой, он действительно не знал, кто это. Да знаешь ты его, знаешь. Он по улицам в берете и голубых штанах отким принцем нищим ходит. Что, неужели не видал? Ну-ну, ответил Зыбин и засмеялся. Засмеялся и директор. Ну, вспомнил. Так вот, «Художник-то он все-таки отличный, и что надо, то он нам и сделает. Да и работает он вроде по тому же самому делу, пишет декорации в оперном. Я ему сказал, рисуй так, чтобы посетитель замирал на месте, и чтобы у него родимчик делался. Он говорит, сделаю. Завтра обещал прийти и эскизы принести. Так вот, поедем, посмотрим, что он там сочинил». На Алматинку они пришли рано утром и сразу увидели, что дело кипит. На большой синей глыбине стояли дед и художник Калмыков. Дед держал в руках развернутый лист ватмана, а Калмыков что-то тихо и убедительно объяснял деду. Дед слушал и молчал. «А вот дед, между прочим, его не одобряет», — сказал директор. Вот все его фентифлюшки, он никак не одобряет. Дед любит строгость, он, будь его власть, сейчас бы его обрил наголо и в холщовые штаны засунул. А ну, подойдем. Они подошли. Калмыков приветствовал их строго и достойно. Слегка поклонился, сохраняя полную, одеревенелую неподвижность туловища, и дотронулся пальцем до берета. Поклонился и директор Все трое вдруг стали серьезными и сухими, как на приеме.